Глава 3. Руки ладонями наружу, плотно скованы за спиной наручниками. Двое эсэсовцев прижали марш к стене с картой Восточного фронта. Прямо перед ним стоял глобус. Слава богу, пили вытолкали из комнаты. «Я ждал этого момента, как жених невесту», — сказал глобус и изо всей силы двинул ему кулаком в живот. Марш согнулся и упал на колени, увлекая за собой карту с крошечными булавками. Казалось, он больше не сможет дышать. Глобус схватил его за волосы и снова поднял на ноги. Тело сотрясалось позывами к рвоте и одновременно жаждало вдохнуть глоток кислорода. Гестаповец ударил еще раз, и он снова упал. Под конец, когда Марш, поджав колени, лежал на ковре, Глобус поставил сапог ему на голову, растирая подошвой ухо. «Глядите!» — сострел он. «В дерьмо вляпался!» И до Марша откуда-то издалека донеслось людское ржание. «Где девка?» «Какая девка?» Глобус, не торопясь, растопырил перед лицом Марша, похожий на обрубки пальцы. Затем рука, описав дугу приемом каратэ, с силой ткнулась в почку. Это было хуже всего того, что было до сих пор. Ослепительно белая вспышка боли, пронзившая его насквозь и снова бросившая на пол. Его рвало желчью. А еще хуже было знать, что это всего лишь подножие долгого восхождения. Перед ним представали восходящие ступени пыток, словно ноты в музыкальной гамме. От глухих басовых ударов в живот, через средний регистр ударов по почкам, все дальше и дальше, до высоты, неулавливаемой человеческим ухом. Где девка? Какая девка? Его разоружили, обыскали, потом то ли вытолкали, то ли выволокли из дома. На улице собралась небольшая толпа. Престарелые соседи Клары наблюдали, как Марша запихивали на заднее сиденье БМВ. Он мельком увидел на улице четыре или пять легковых машин с мигалками, грузовик, солдат. К чему они готовились? К небольшому сражению? Пилий по-прежнему не было видно. Из-за наручников приходилось сидеть, наклонясь вперед. На заднее сиденье втиснулись два гестаповца, по одному с каждой стороны. Из отъезжавшей машины он видел, как некоторые из стариков уже бредут к своим домам, к успокаивающему мерцанию телевизионных экранов. Его везли в северном направлении, мимо праздничного потока машин по Сарландштрассе. Потом свернули к востоку, на Принц-Альбрихтштрассе. Проехав мимо главного входа штаб-квартиры гестапо, ковалькада круто повернула направо и через высокие тюремные ворота попала на вымощенный кирпичом двор позади здания. Марша вытащили из машины и через низкую входную дверь поволокли вниз по крутым бетонным ступеням. Потом каблуки заскребли по полу сводчатого коридора. Дверь, камера и тишина. Они оставили его в одиночестве, чтобы заработало воображение. Обычный прием. Очень хорошо. Он подполз к углу и оперся головой о сырой кирпич. Каждая минута была лишней минутой в пользу Шарли. При мысли о пили, о всей лжи он стиснул кулаки. Камеру освещала слабая лампочка над дверью, тоже заключенная в ржавую металлическую клетку. Марш взглянул на запястье, ставший ненужным рефлекс, потому что часы у него отобрали. Теперь она, наверное, недалеко от Нюрнберга. Он попытался воссоздать в памяти образы готических шпилей в церкви Лоренкирхе, Зибальдускирхе, Якобкирхе. Болели все его члены, каждая частичка его тела, которую он мог дать название. А ведь поработали они над ним не более пяти минут. К тому же не оставили ни следа на лице. «Ничего не скажешь», — попал в руки профессионалов. Он было рассмеялся, но тут же скорчился от боли в ребрах. Его провели по коридору в помещении для допросов. Выбеленные известью стены, массивный дубовый стол, по стулу с каждой стороны, в углу железная печка. Глобуса не было, хозяйничал Крепс. Наручники сняли. Снова обычный прием. Сперва крутой фараон, потом помягче. Крепс даже пытался шутить. В обычных условиях мы взяли бы и сына и попробовали бы припугнуть, чтобы вы побыстрее одумались. Но в случае с вами это привело бы к обратному результату. Полицейский юмор. Откинувшись на стуле и улыбаясь, он затачивал карандаш. «Как бы то ни было, замечательный парнишка». «Замечательный — это по-вашему». Когда его били, Марш прикусил язык и теперь говорил так, словно провел неделю в кресле зубного врача. «Вчера вечером вашей бывшей жене дали номерок телефона», — заметил Крепс. «На всякий случай». Парнишка его запомнил. Увидев вас, сразу же позвонил. У него ваши мозги, Марш, ваша расторопность. Можете гордиться. В данный момент я действительно испытываю сильные чувства к своему сыну. «Валяй», — думал он. «Давай поболтаем. Еще одна минута — лишний километр». Но Крепс уже перешел к сути, листая страницы толстого досье. «У нас два дела, Марш». Первое. Ваша общая политическая благонадёжность на протяжении многих лет. Сегодня нас это не интересует, по крайней мере, непосредственно. Второе. Ваши действия в последнюю неделю. В частности, ваша причастность к попытке покойного протеигеносца Лютера бежать в Соединённые Штаты. Я к этому не причастен. Вчера утром на Адольф Гитлер-Плац к вам обращался с вопросами сотрудник дорожной полиции. Как раз в то время, когда изменник Лютер замышлял встретиться с американской журналисткой Мэгвайр и сотрудником посольства Соединенных Штатов. Откуда они узнали? Глупо. Значит, отрицаете, что были на площади? Нет, разумеется, нет. Тогда почему вы там оказались? Я следил за американкой. Крепс делал пометки. Зачем? Это она обнаружила труп портегеносца Штукарта. Я, естественно, подозревал ее, как агента буржуазной демократической печати. «Не засирайте мне мозги, Марш!» «Хорошо». Я втерся к ней в доверие. Думал, если она наткнулась на труп одного отставного государственного секретаря, может быть, наткнется и на другого. «Справедливо!» Крепс потер подбородок и на минуту задумался. Потом открыл новую пачку сигарет, угостил Марша, дал прикурить от спички из свежего коробка. Марш глубоко затянулся. Заметил, что сам Крепс не курил. Все это было частью действа, под спорьем ведущего допрос. Нахмурившись, гестаповец снова принялся листать свои записи. «Мы считаем, что изменник Лютер намеревался что-то передать журналистке Мэгуайр. Кое-какие сведения. Что именно?» «Не имею ни малейшего представления. Может быть, что-нибудь из области искусства?» В четверг вы были в Цюрихе. Зачем? Туда, до того, как скрыться, летал Лютер. Я надеялся найти ключ к разгадке, почему он исчез. И нашли? Нет, но у меня было разрешение на поездку. Я представил полный отчет Оберстгруппенфюреру Небе. Вы видели? Конечно, нет. Крепс сделал пометку. Оберстгруппенфюрер никому не раскрывает свои карты, даже нам. Где Мэгуайр? Откуда мне знать? «Должны знать, потому что вчера после стрельбы на Адольф Гитлер-Плац вы взяли ее в свою машину». «Не я, Крепс». «Вы, Марш. Потом вы направились в морг и рылись в вещах изменника Лютера. Об этом мы точно знаем от доктора Эйслера». «Я не знал, что это вещи Лютера», — ответил Марш. «Я полагал, что они принадлежат человеку по имени Штарк, который находился в трех метрах от Мэгуайр, когда его застрелили». Естественно, меня интересовало, что у него с собой было, потому что я интересовался Мэггвайр. Кроме того, если помните, вечером в пятницу вы показали мне тело, которое, по вашим словам, было трупом Лютера. Кстати, кто стрелял в Лютера? Неважно, что вы рассчитывали найти в морге. Много чего. Что? Точнее. Блох, вшей, чесотку. Что еще найдешь в этом говенном тряпье? Крепс отложил карандаш. Сложил руки на груди. «Вы умный парень, Марш. Утешайте себя тем, что мы, по крайней мере, признаем за вами это качество. Думаете, мы стали бы возиться, если бы вы были всего лишь проглотившим со страху язык жирным хреном вроде вашего дружка Макса Егера? Уверен, что вы способны продолжать в том же духе часами. Но у нас нет времени, и мы не так глупы, как вы думаете». Он порылся в бумагах, ухмыльнулся и пошел с козыря. «Где чемоданчик, который вы забрали в аэропорту?» Марш смотрел на него невинными глазами. «Значит, им с самого начала было все известно». «Какой чемоданчик?» «С такими обычно ходят врачи. Не очень тяжелые, но должно быть с бумагами. Чемоданчик, который передал вам Фридман за полчаса до того, как позвонить нам. Видите ли, Марш, вернувшись к себе, он нашёл на столе телекс с принц-альбрихт-штрассе» предупреждение, которое мы разослали, чтобы не дать вам удрать из страны. Увидев его, он, как патриот, решил, что лучше сообщить нам о вашем визите. «Фридман!» — воскликнул Марш. «Это он-то патриот? Он воздурачит Крепс, чтобы скрыть собственные делишки». Крепс вздохнул, поднялся и, обойдя вокруг стола, встал позади Марша, опершись о спинку стула. Когда все кончится, мне бы хотелось познакомиться с вами поближе. Правда. Если, конечно, от вас что-нибудь останется. Почему такие, как вы, сбиваются с пути? Мне хотелось бы знать. Из профессионального интереса. Чтобы пресекать это в будущем. Ваша страсть к самосовершенствованию достойна похвалы. Опять вы за свое. Тут все дело в том, как смотреть на вещи. В Германии изнутри происходят перемены, марш, и вы могли бы стать их участником. Сам Рейхсфюрер лично интересуется новым поколением. Он прислушивается к нам, продвигает по службе. Он верит в пристройку более широкую гласность, налаживание контактов с американцами. Время таких людей, как Одила Глобоцник, уходит в прошлое. Наклонившись, он прошептал на ухо маршу. «Знаете, почему глобус вас не любит?» «Просветите. Потому что вы выставляете его дураком. Для глобуса это смертельная обида. Помогите мне, и я спасу вас от него». Крепс выпрямился и продолжал обычным голосом. «Где баба? Какие сведения Лютер хотел ей передать? Где чемоданчик Лютера?» Всё те же три вопроса, снова и снова. «В допросах есть своя ирония». Они могут дать допрашиваемому столько же, если не больше, сколько допрашивающему. Вопросам Крепса Марш мог определить степень его осведомленности. Некоторые вещи были ему хорошо известны. Он знал, например, что Марш побывал в морге, и что он отыскал в аэропорту чемоданчик. Но в его сведениях был существенный пробел. Если только Крепс не вел дьявольски хитрую игру, он по-видимому не имел представления о том какие сведения лютер обещал американцам только на это шаткое обстоятельство марш возлагал единственную надежду через по-прежнему безрезультатные полчаса в дверях появился глобус поигрывая длинной гладкой деревянной дубинкой позади него стояли два коренастых молотчиков в черном обмундировании Крепс вытянулся по стойке смирно глобус спросил «Ну как, полностью сознался?» «Никак нет, герр-обергруппенфюрер». «Какая неожиданность. Думаю, теперь моя очередь». «Так точно». Крепс наклонился над столом, собирая бумаги. Показалось ли это Маршу, или он действительно увидел на этом вытянутом бесстрастном лице проблеск сожаления. Крепс ушел. Глобус расхаживал взад и вперёд, волоча по каменному полу дубинку и мурлыча под нос старый партийный марш. «Знаешь, что это такое, а?» И, подождав, переспросил. «Нет? Молчишь? Это американское изобретение. Бейсбольная бита. Привёз мне один приятель из посольства в Вашингтоне». Глобус пару раз взмахнул ею над головой. Собираюсь создать эсэсовскую команду. Могли бы тогда играть с американской армией. Как думаешь? Геббельс загорелся. Думает, что такое зрелище американцам понравится. Прислонил биту к массивному столу и стал расстегивать мундир. Если хочешь знать мое мнение, то ошибка была допущена с самого начала, в 36-м когда Гиммлер сказал, что все легавые и скрипа должны носить форму сс Вот и докатились до того, что имеем дело с мерзавцами вроде тебя и старыми засранцами вроде Артура небе Он передал мундир одному из охранников и стал засучивать рукава. Потом ни с того ни с сего заорал. «Черт возьми, мы-то знали, что делать с такими, как ты. Это теперь расслюнявились. Больше не спрашивают, хватит ли у тебя пороху» а интересуются, есть ли докторская степень. В сорок первом на Востоке, когда пятьдесят градусов мороза и саки замерзали на лету, про докторские степени не спрашивали. Надо было слушать Крепса, Марш. Было бы лучше. Я, твою мать, думаю, что он один из ваших. И передразнил жеманные манеры Крепса. С вашего разрешения, Герр-Обергруппенфюрер, я хотел бы первым допросить подозреваемого. Думаю, что к нему нужен более тонкий подход. Какой в жопу тонкий. Подумаешь, какая птица. Будь ты моим псом, накормил бы тебя отравой. На месте вашего пса я бы ее съел. Глобус с ухмылкой кивнул одному из охранников. Послушай-ка этого молодца. Поплевав на ладони, он взял бейсбольную биту. Повернулся к маршу. Смотрел твое дело. Вижу, что силен только в писанине. Вечные записки, разные докладные. Ну, прямо не состоявшийся писатель. Скажи, какой рукой пишешь, левой или правой? Левой. Снова врёшь. Давай-ка правую руку на стол. Грудь словно стянула железными обручами. Не хватало воздуха. А ну давай, твою мать! Глобус взглянул на охранников, и марша сзади обхватили крепкие руки. Стул наклонился, голову пригнули к столу. Один завернул ему левую руку высоко за спину и стал выкручивать. Марш взвыл от боли. Тогда другой схватил свободную руку. Он почти вскарабкался на стол и уперся в нее коленом чуть пониже локтя, пригвоздив ладонью вниз к доскам стола. В считанные секунды он был намертво скован. Только пальцы, словно пойманная птица, слабо трепыхались. Стоя в метре от стола, глобус концом биты легонько поглаживал пальцы марша. Потом поднял ее, замахнулся как топором и со всей силы обрушил на руку. В первый момент он не терял сознания. Охранники отпустили его, и он сполз на колени. Из угла рта тянулась слюна, оставляя на столе мокрый след. Рука по-прежнему была вытянута вперед. Какое-то время он сохранял ту же позу, пока, подняв голову, не увидел, что осталось от его кисти. Какая-то странная масса из крови и хрящей на плахе мясника. И тут потерял сознание. Шаги во мраке. голоса «Где баба?» — удар ногой. «Какие у нее сведения?» — удар. «Что украл?» — удар Еще удар. Грубый сапог топтал пальцы, ломая их, размалывая о камень. Когда он снова пришел в себя, то увидел, что валяется в углу. На полу рядом с ним, словно мертворожденный младенец возле матери, лежит раздробленная кисть. Перед ним на корточках сидит человек, кажется, крепс, и что-то говорит. Марш силился сосредоточить внимание на его словах. что это? спрашивал Рот Крепса. «Что это значит?» Гестаповец запыхался, словно бежал по лестнице. Одной рукой он схватил Марша за подбородок, поворачивая лицом к свету. В другой была связка бумаг. «Что это значит, Марш? Они были спрятаны у вас в машине, прикреплены лентой под приборным щитком. Что это значит?» Марш выдернул голову и отвернулся к темнеющей стене. Тук, тук, тук, сквозь забытье. Тук, тук, тук. Спустя некоторое время он не мог определить точнее, потому что время не поддавалось измерению. То мчалось, то едва ползло. Над ним возник белый халат. Блеснула сталь. Перед глазами вертикально висело в воздухе узкое лезвие. Марш попытался отстраниться, но кисть клещами охватили чужие пальцы, и в вену вонзилась игла. Сначала, когда эти пальцы коснулись его руки, он застонал. Но потом почувствовал, как по венам растеклась целебная жидкость, и мучительная боль утихла. Участвовавший в пытках врач был стар и горбат. Маршу, которого переполняло чувство благодарности к нему, Казалось, что он, должно быть, много лет прожил в этом подвале. В кожу въелась местная пыль, под глазами темные мешки. Не говоря ни слова, он очистил рану, промыл ее прозрачной жидкостью, пахнувшей больницей или моргом, и туго забинтовал. Потом, по-прежнему молча, они скрепсом помогли Маршу подняться на ноги и посадили на стул. На столе перед ним появилась эмалированная кружка со сладким забеленным молоком кофе. В здоровую руку вложили сигарету.